Глава шестая. Дорогая моя Иринушка, конечно, шучу, но думаю невольно, что если мне пробыть здесь еще какое-то время, то непременно войду в проснувшийся так называемый литературный вкус все окружающее описывать в подробностях и деталях, сдерживая свое слово в обещании обо всем писать основательно, рассказывать о теперешних делах здесь, на строительстве нашей железной дороги кругом по-прежнему дремучая угрюмая тайга. Путь нашим землекопам, сооружавшим некогда насыпь под железнодорожное полотно, преграждали завалы из мертвых, обомшилых деревьев. Да и сейчас не слаще. Отойдешь от насыпи сотню метров, и таежная чещеба и кроны столпившихся сосен не пропускают на землю солнечного света. Кругом безмолвие. Летом бесчисленные ручейки и речки сливаются здесь в заболоченные низины, от которых начинаются полноводные реки. Ты спрашивала в своем письме о том, как начиналась стройка. Начиналась она с рубки широких просек, которые готовили сразу и под железную дорогу, и под гужевую времянку. Конные дороги в заболоченной тайге настилали из бревен. Рядом слои векового валежника, хвои перегнивших листьев, переплетенных корнями деревьев, прорубали водоотводные канавы, расчищали бесконечные каменные завалы, окаменевшие корни лиственниц, которым по 200-300 лет трудно поддаются топору и пиле. Я уже говорил, милая Ирина, что климат здесь жесткий и суровый. В отдельные годы, как говорят местные сторожилы, последние заморозки прихватывают хлеба даже в июне, а первые заморозки дают о себе знать уже в августе. Земля промерзает глубоко и все лето оттаивает, а в глубоких и узких долинах и то не полностью. Сторожилы вспоминают, что бывало, когда в августе пошел вдруг такой обильный снег, что покрыл землю слоем в четверть толщины. Для преодоления пересеченной местности и горных отрогов с вековой тайгой и множеством речушек и ключей предусмотрена покладка пути с устройством подъемов и спусков большой крутизны, с почти непрерывными кривыми участками самых малых радиусов, со строительством временных деревянных мостов. Впрочем, опять поймал себя на мысли, что снова вдаюсь чисто технические и потому малоинтересные и привлекательные подробности. В свою очередь прошу хотя бы кратенько сообщать о том, что пишут столичные газеты по поводу наших здесь, в Забайкалье, дел по завершению Большой Сибирской стройки. Что касается упоминаемого ранее отпускного листа, то право сейчас, в столь ответственный момент, рука не поднимается заполнить его и направить по инстанции. Нами с коллегами принято решение повременить, поскольку стыковка Амурской дороги с западным и восточным участками действующего Транссиба уже близка. У нас уже по-настоящему тепло, только такого весеннего половодья, какой бывает дома на западе, здесь нет. Снег сам по себе незаметно источается в марте-апреле, поскольку именно на эти месяцы выпадает время сильных ветров, но снег со льдом еще можно встретить в глубоких ущельях межскалистых сопок на северной стороне вплоть до середины мая. Это может напоминать разве что Кавказ Прошедшая зима была не столь суровой. Здешняя народная примета такова. Если зима суровая, то и лето будет жарким. Если же морозы зимой были не ахти какие, то лето жди прохладным. Ирина, дорогая, мне часто снятся Петербург и знакомые лица. Как хотелось бы глянуть, как там? Алексей махнул перышко в чернильницу и замер. Он вдруг представил себе то, о чем возникают мысли у Ирины при получении очередного его послания из Сибири. Вероятно, всякий раз она вскрывает серый почтовый конверт с надеждой узнать, наконец, о сроках приезда Алексея. И должно быть, какое горькое разочарование испытывает бедная девушка, читая строки о том, что встреча опять переносится на неопределенный срок. И время это никак нельзя укоротить, поскольку оно диктуется объективными обстоятельствами, совершенно независящими от Алексея Петровича Покровского. Размышление прервал северянин, внезапно заворочившийся на лежаке. Покровский, убавив пламя, горевшего в лампе фитилька, посмотрел в сумрачный угол. Северянин глухо откашлялся, приподнял взлохмаченную голову и подал голос. «Что-то не спится мне, Петрович». «Отчего же?» — Алексей положил чернильную ручку рядом с листком недописанного письма. «Сверлит что-то на сердце. Мысли разные в голову лезут». Куприян Федотович опустил босые ноги на пол. Подумаешь, все хорошенько, вроде дела идут нормально. Переживать, чтобы бессонница одолевала, особенно не о чем. Тогда в чем же причина? Охватывает какое-то потаенное беспокойство и давно, с недавних пор, когда мы, как говорится, вышли на финишную прямую. Вот ведь, когда еще и трассы это не было, одна лишь тайга буреломная, дороссы да пик то, веришь, на душе было спокойнее. Об одном думаю, что надо двигаться на восток. И ведь двигались. И ведь за те дела сегодня не стыдно? Может просто устал Федоч? И это, наверное, сказывается. На меня тоже. Хотя и моложе, тоска накатывает. Острое желание отрешиться от всего хотя бы на недельку. Выспаться по-человечески на белых простынях. И стосковались по комфорту. Хотя мне его особенно и не выпадало по жизни-то. Ничего. Скоро заедем в жилье рабочий поезд привезет мебель, заказаны столы и стулья, кровати с железными сетками, стеклянная и фарфоровая посуда. Северянин, сунув босые ноги в ичиги, прошлепал к печке, толкнул на угли два полежка. Наверное, своей болтовней сбил с мысли, скорее наоборот, Петрович, приободрил. Оно ведь тоже значение имеет, с каким настроением письмо писать. А с плохим настроем «За него лучше и не садиться, не пачкать попусту бумагу», поддержал мысль Куприян Федотыч. Из управления по строительству, которое теперь находилось в Чите, пришел циркуляр. В нем отмечалось, что сооружение большого железнодорожного моста у разъезда «Медвежий ключ» завершается, и потому все силы строителей будут сосредоточены теперь в Могоче. Там предстоит приступить к корпусам паровозного депо И прочих станционных объектов. Молодцы, молодцы все! искренне громко радовался Евгений Юрьевич Подруцкий. Землекопы, каменщики, путейцы все славно потрудились. Шутка ли? Два параллельных моста длиной по 35 саженей, каждый, с металлическими фермами современной конструкции, на каменных опорах сдать в эксплуатацию за два с половиной месяца. Спасибо, друзья. Подруцкий тряс руку могилана попросив его передать эти теплые слова благодарности своим подчиненным. Теперь надо думать о приближающемся тепле. С наступлением дождей возможны просадки полотна. Следует помнить о возможных последствиях губительной для построек вечной мерзлоты. Промерзшие за зиму грунты оттаивают на достаточную глубину лишь к концу августа, тогда как в октябре уже промерзают верхние слои почвы. Полезно использовать опыт за Байкальской дороги. Именно там вдруг начинали разваливаться здания, вполне прилично исполненные в строительном отношении. Евгений Юрьевич открыл ящик письменного стола и вынул сложенную вдвое газету. Послушайте, о чем писали в свое время наши предшественники. Дожди, повсеместно выпавшие в Забайкалье, порадовали земледельцев, но не представили большого удовольствия инженерам, строящим Забайкальскую железную дорогу. Вдоль всей линии По «Хилку» вода поднялась на три четверти сажа не выше проектного уровня железнодорожного полотна, затопив возведенные насыпи. Так что если бы постройку закончили и движение началось, мы бы имели дело с катастрофой. Между тем, в настоящее время установлено, что разлив «Хилка» в нынешнем году вовсе не достиг максимального предела. Конец цитаты. Прервав чтение, Подруски отложил в сторону газету и сказал Хочу пояснить, что описанная ситуация очень хорошо мне известна, так сказать, из первых уст. Начальник производимых тогда работ распорядился поднять проектную отметку рельсов в местах затопления железнодорожной линии на две сажени. Но через год в Забайкале произошло сильнейшее наводнение. Вода в реках и водоемах поднялась и вышла из берегов, намного превысив отметки, поднятые против первичных расчетных уровней. Я говорю об этом, господа инженеры, к тому, чтобы вы самостоятельно, если того требует ситуация, принимали оптимальные решения, не дожидаясь циркуляров. Подобное ожидание распоряжений сверху зачастую ведет к неоправданно тяжким последствиям. Пока ждем мы, не ждет стихия. Многомесячный труд может пойти на смарку в течение нескольких дней или даже часов. Тогдашнее наводнение — Принесло на Забайкальской дороге много бед. Река Селинга снесла строительные леса, приготовленные для сборки пролетных мостовых конструкций. В речных долинах Хилка, Ингоды и Шилки бурные потоки размыли и унесли грунт насыпей на протяжении 400 верст. Во многих местах вода переливалась через железнодорожную насыпь. Надо быть всегда начеку по отношению к подобным стихийным разгулам природы иметь разработанные карьеры, чтобы можно было немедленно заделывать промоины. В перерыве совещания Покровскому удалось переговорить с Магелланом. «Что, Алексей Петрович, сменил хоть свое зимовье на приличное жилье? Или привычнее бытовать таежничать по старинке?» — спросил бодрый и весело улыбаясь Магеллан. «Вижу, вижу, что дела ваши, друг Иосиф, продвигаются успешно», — ответил тоже радуясь встрече Покровский. — Поздравляю с мостом на Медвежьем ключе. — Конечно же, в большом объекте и большая заслуга тех, кто там работал. Мост впечатляет. И место там чудесное. — Видел, знаю, — качнул головой Покровский. — Мы тоже скоро сменим свое базирование. На Артиушке останутся туннельщики, а мы перемещаемся дальше на восток. — К вам, друг Иосиф, поближе. — А я ведь, Алексей Петрович, стал применять у себя так называемый семейный подряд. Как это очень просто. Беру рабочих сразу семьями, заключаю договор. Оно кажется то же самое, что и с переселенцами, только с разницей в определении объема работ и расчета за ее выполнение. И в чем выгода? Мне кажется, качество работы само по себе повышается, причем заметно. К примеру, семье из шести работников задание вырубить в скале полку или расчистить каменный завал, сползающий с края ущелья на насыпь. В этой работе чужих дядей уже нет. За качество сделанного подряда весь спрос именно с этой семьи, а в ней, как правило, свой бригадир в лице старшего семейства. Отца либо деда? — Вразумел, нет? — Магеллан внимательно смотрел на приятеля. Покровский кивнул. — Теперь понимаю. Ответственность исходит из самой бригады, точнее, нанятой семьи, так? То есть не надо погонял ли что-то вроде того. «Абсолютно точно понял», — воскликнул Магеллан и хлопнул Покровского по плечу. «Все подсобные работы по мосту на Медвежьем Ключе выполнены исключительно семейным подрядом. Кстати, из Таптугар было четыре таких семьи. Один из тамошних, Сидоров, спрашивал, как, мол, там Алексей Петрович? Как здоровье, почему в гости не приезжает? Знать, помнит тебя на той станции, имя которой ты и придумал? При случае непременно проведаю» пообещал Покровский. На совещании Подруцкий представил нового инженера-тоннельщика Родиона Крутоярова. В свое время он работал в одной изыскательной партии с Совремовичем на будущем Кругобайкальском участке Транссибирской магистрали. Вместе искали новые методы преодоления преград, воздвинутых природой вдоль южного берега Байкала. Необходимы были новые технические решения, что позволяло ускорить и удешевить строительство. Исходя из опыта инженеров-изыскателей Волошиного и Прохаска, остановились на самом оптимальном, как им самим казалось, варианте. Рельсовые пути пересекли скальные отроги Хамардабанского хребта, много ручьев, рек, ущелий, и провалов. Повсеместно, казалось бы, на голых камнях здесь росли фантастические деревья, причудливо искореженные дикими свирепыми ветрами по мнению самого родиона крутоярова которым он щедро поделился во время знакомства с коллегами особенные трудности представлял западный конец круга байкальского участка здесь от станции байкал до станции колтук почти без перерыва высились голые скалы чуть ли не вертикально поднимавшиеся из озера на недоступную высоту только на вершина гор зеленела тайга Зимой к трассе добирались по льду озера, а летом на лодках и на буксирах с баржами. Они подвозили балласт, лес, рельсы и другие строительные материалы. — На этом участке нам пришлось прорубить 38 тоннелей, — говорил Крутояров. — Возводили подпорные стенки, чтобы обвалы не столкнули дорогу в озеро. Глубина скальных выемок достигала 15 саженей. На насыпях уложили только седьмую часть пути — На остальном протяжении рельсы укладывали в тоннелях, по мостам и галереям, в скальных выемках или на полках, вырубленных в горных косогорах. После совещания Крутояров теперь же вместе с Покровским возвращались на базу в Артиушку. Сначала рабочим поездом, затем на Дрезине. На разъезде Пеньковой встретил Митрофан в запряженном воске. Переночевав, Крутояров осмотрел тоннель, который еще предстояло завершать теперь уже непосредственно под его руководством. Сквозной проход намечен на середину сентября. «Главное, как поведут себя своды с наступлением тепла», — приговаривал Крутояров. Цепляясь руками за редкие кустики, он карабкался на крутой склон сопки рядом с черным зияющим входом. Следом поднимался и Покровский. На вершине, отдыхая, Долго оглядывали с высоты всю панораму строительства железной дороги. «Люблю здесь бывать», — произнес Алексей Петрович, глубоко вдыхая талый весенний воздух. «Великолепно, просто великолепно», — повторял Крутояров, не в силах оторваться от изумительной картины, петлеобразно лежавшей внизу перед ними, магистрали. Крутояров, крепко сбитый приземистый человек, стоял, уверенно скрестив руки на груди, на самом краю обрыва. Уверенность исходила, должно быть, потому, что за плечами этого немолодого человека осталось уже немало таких прорубленных в граните хребтов и сопок тоннелей. Словно угадывая мысли Покровского, Крутояров произнес, вот сколько работы, а всякий раз сердце замирает при виде новой стройки. Пока Покровский с Крутояровым с утра осматривали окрестности тоннеля, северянин приготовил хороший завтрак, пожарив дикого мяса, которые доставили на днях с промысла ребята. За столом в тепле натопленной печи Крутояров рассказывал, тоннели длиной больше 150 саженей построили с электрической колокольной сигнализацией и телефонами у порталов и в нишах. На одном из многоверстных участков пробурили неслыханное количество скважин и израсходовали почти 100 тысяч пудов взрывчатки. Кстати, впервые в истории железнодорожного строительства в России, на Байкале мы электрифицировали буровзрывные работы, водоотлив из котлованов, подъем материалов на высоту. Очень мешали зимой ураганные ветра, а летом многодневные ливни. Помню летом 1901 года на станции Мысовая выпало 295 мм осадков, из них 227 мм воды упало за двое суток. Потоки воды несли песок, ил. Несколько составов поездов занесло, не поверите, по самые колеса, даже выше. А сколько нервов на все это ушло.